Прощание с Петербургом Прощай, холодный и бесстрастный, Великолепный град рабов, Казарм, бордели и дворцов, С твоей ночью гнойно ясный, С твоих холодностью ужасный, К ударам палок и кнутов, С твоей подлой царской службой, С твоим тщеславьем мелочным, С твоей чиновнической который славны, например, Иколайдович и Лакьер, с твоей претензией с Европой идти и в уровень стоять, будь проклят ты! Февраль 1846 года.